голова 2 если проснулся и ничего не болит, значит ты труп спортивная мудрость. Неожиданно включилось сознание, а затем потоком хлынули ощущения. Оказалось, я лежала на спине, но почему-то не могла ни пошевелиться, ни открыть глаза. болело все тело, словно меня били долго и профессионально. А в голове стоял шум многотысячной толпы но где это я? Мысли текли медленно и вязко, словно вагоны грузового состава. С трудом выудил ответ из сбоевшей памяти. «Меня зовут Марта, мне семнадцать, и я участвую в соревнованиях по боевым искусствам. Золотой дракон — красивое название для боев без правил, на которых правило было лишь одно — не допустить смертоубийства, остальное разрешено». Двое парней из нашей школы кунг-фу уверенно рвались к победе. Да и я дошла до финала, потому что учитель у нас самый лучший. Отец отдал меня в школу кунг-фу в семилетнем возрасте. После десяти лет ежедневных тренировок и спортивных лагерей я чувствовала себя профессиональным орудием разрушения. И при этом так глупо пропустил удар. Неплохо же меня приложили. А шумят-то как. Неудивительно. Билеты распроданы, трибуны переполнены. Радуются за соперницу. Так сразу не вспомнить, кто она. Вертлявая худая турчанка по прозвищу Гюрза или здоровенная украинка с кулаками молотыми. Голова-то как болит, просто раскалывается. Последний призовой бой, а я валяюсь в отключке. Учитель, наверное, мною недоволен. Марк тоже будет беспокоиться, он всегда слишком за меня переживает. Пора уже вставать, хотя нет, еще немножко полежу. Дождусь, когда рефери начнет считать, и на счет шесть открою глаза. Затем поднимусь, найду взглядом учителя, который после смерти родителей заменил мне отца. Ребята из нашей школы кунг-фу были моими лучшими друзьями, а один из них стал моей любовью, смыслом жизни. Марк. Как же мне хотелось оказаться в нашем маленьком зале, где мои слезы и кровь впитались в доски пола и в кожаные груши, о которой я постоянно до крови сбивала кулаки. Увидеть зеркальную стену, где отражается старшая группа, парни и девушки в темной форме с символикой нашей школы на груди. Горку матов в углу, на них мы изо дня в день отрабатывали акробатические прыжки и приемы айкидо, У дальней стены наш арсенал: шесты, деревянные мечи и ножи. Затем я встану в пару с Мариком. Во время спарринга он будет поддаваться, жалей меня, и я этим воспользуюсь. Молниеносный ход, замах, остановлю голую стопу в сантиметре от его красивого лица. Не стоило ему мне подыгрывать. После после тренировки. Молодец, Марта, чистая победа. Раздастся голос учителя. А ты, Марик, труп. Добавился, девчонки проиграл. Судя по улыбке, Марик готов проигрывать вечно, но только мне. Приятно. Но мечтать сейчас не время. Мне надо подниматься и завершить поединок. Кем бы ни была моя соперница, настал ее черед валяться в отключке. Затем я пойду смотреть, как бьется Марик. Сегодня мужские полуфиналы, и он обязательно пройдет дальше. Дальше. Как же мне жить без него? Осенью нам придется расстаться. Это мои последние соревнования. Месяц назад я поступила на экономические в МГУ и переезжаю к бабушке в Москву. Сердце сжалось, слезы подобрались к глазам близко-близко. Нет, сейчас нельзя рыдать, не во время же боя. Жарко, пот течет по лицу. У них что, кондиционеры сломались? И где рефери? Почему он до сих пор не считает? Неужели решил, что мне нужен врач, и остановил бой? Нет, так дело не пойдет. Я выиграю эти дурацкие состязания. Открыла глаза и сразу же зажмурилась. Заморгала, привыкая к яркому, слепящему свету. Чистое голубое небо, солнечный диск в зените, не души. Оказалось, я находилась вовсе не на ринге в зале спорткомплекса райцентра. Никто не кричал и не аплодировал. Да и трибун не видать. Где же это я? Со стоном пошевелилась, а затем села. Тело казалось одервеневшим, словно я очень долго пролежала в анабиозе. Хорошо хоть шум в голове стихал. Во все стороны, убегая за горизонт, раскинулись рыжие песчаные дюны. Я сидела на вершине одной из них и плавилась на жарком солнце. А вокруг ни души. Нет, на Москву это совсем не похоже и даже определенно не на прибрежную зону курортной Анталии. Вместо влажного морского воздуха в легкий врывалось раскаленное дыхание пустыни. На мне оказалась теплая длинная куртка, любимый рюкзачок лежал рядом. Я потрогала мокрые от пота волосы, сорвала шерстяную шапку, красная, вязаная из ниток букле. Тут я окончательно все вспомнила. Мне уже давно не семнадцать, а двадцать три. Какие еще бои без правил? Соревнования, где я взяла первый приз, канули в лету. Туда же, куда и Марек, моя первая любовь. Боже, я ведь почти два года замужем за другим. Понимание произошедшего заставило меня вздрогнуть. Боль сдавила горло, да так, что долго не могла вздохнуть. Я ведь только что умерла в холодном зимнем переулке, попав под колеса джипа. Так почему же очутилась посреди пустыни? Потекли слезы, моментально высыхая на щеках. Ничего не понимаю. Я осторожно ощупала голову, а затем сняла пуховик, осмотрела руки, ноги. Каждое движение отзывалось болью в висках. Но травм я так и не обнаружила. Никаких торчащих костей, открытых переломов или запекшейся крови на спутанных длинных волосах. Дёрнула за шнурок, вытаскивая серый камень. Горячий, но не обжигал ладонь. Тонкая золотая цепочка мужа тоже никуда не делась. Заглянула в вырез трикотажного платья. На месте, где висел талисман, обнаружила красное пятно. Странное дело. Может, меня каким-то чудесным образом спас бабкин подарок? Но с чего бы это? В ее гадальном салоне таких вот заговоренных камней ко целая корзина на все случаи жизни. Тогда? Понятия не имею, как я здесь очутилась. Слишком жарко. Стянула шарф, кофту и теплые штаны, оставшись в светлом трикотажном платье до колена. Хорошо, что с длинными рукавами хоть не обгорю на солнце. Для профилактики солнечного удара вернула на голову шапку. Конечно, на жену бедуина я не похожа, но какое-то время продержусь. Взглянула на сапоги, на которые ушла половина ноябрьской зарплаты. Жаль, конечно, гробить дорогую итальянскую кожу об барханы, но не оставаться же босиком. Затем решительно дотянулась до рюкзака. Повезло, успела забежать в магазин перед встречей с джипом. Достала две пачки молока и две бутылки минеральной воды. Покупала для экспериментов на муже. Слышала при кашле, помогая теплое молоко с боржоми. В магазине, на счастье, случился зрительный контакт с палкой копченой колбасы, сыром, хлебом и плиткой горького шоколада. Вот и все мои запасы. Не густо, но могло быть значительно хуже. Открыла пачку молока, понимая, что на жаре оно все равно долго не протянет. Съела подтаявшую плитку шоколада, потом долго оттирала песком липкие пальцы. Засунув теплую одежду в рюкзак, обвязала его курткой. Слышала как-то по Дискавери, что в пустынях довольно сильные суточные перепады температур. Скорее бы они уже начали перепадать, а то так жарко, что сил моих больше нет. Огляделась, выбирая, куда мне идти. Стороны казались совершенно одинаковыми. Вокруг, куда ни глянь, раскинулось песчаное море. Его поверхность, словно застывшие волны, покрывали барханы, от маленьких до штормовых десятибальных. Но где ждут тут берег? Долго щурилась на солнце, прикрывая глаза, пока не разглядела вдалеке расплывчатые очертания гор. В том же самом направлении, чуть правее, виднелась россыпь валунов, расстояние до которых, казалось, не превышало и пары километров. Решив, что смена пейзажа пойдет на пользу усталым нервам, отправилась к тем самым камням. Стараясь найти оптимальный путь, обходила высокие барханы вернее брела, проваливаясь по щиколотке, падала, застревая в песке, но все равно поднималась и упорно шла вперед. Песок попадал в сапоги, забивался в рот, противно скрипел на зубах. Наконец додумалась замотать лицо шарфом, оставив лишь маленькие щелки для глаз. Часа через два добралась до камней, вырыла углубление в тени самого большого из них. Сбросила рюкзак, расположилась в яме и, накрывшись курткой, заснула. Проснулась, когда день уже шел к закату. Вылезла, откапываясь, словно землеройка из засыпанного убежища. Песок был везде, и я долго вытряхивала его из шапки, сапог и одежды. Допила, начавшись кисать молоко, подкрепилась хлебом и колбасой. После короткого сна я чувствовала себя куда бодрее, но кожу лица и рук нестерпимо жгло. Так и есть, обгорело на солнце. Одно хорошо. Наступал вечер, который принес с собой приятную прохладу и окрасил небо в золотисто-розовый цвет. Солнце постепенно опускалось за горизонт. Я решила идти вперед, пока окончательно не стемнеет. К тому же в предзакатном небе куда более четко различались очертания гор. Но только теперь я поняла, насколько они далеко. Зато барханы были повсюду. Вскоре нестерпимо захотелось пить. Одна бутылка воды заканчивалась, и это меня пугало. Неужели я спаслась от смерти в холодном переулке только для того, чтобы умереть от жары и жажды в пустыне? Что вообще произошло в том переулке? Единственная версия, до которой я пока что додумалась, в последнюю секунду меня самым непостижимым образом — телепортировали в бескрайние африканские просторы, и я очутилась где-то в самом сердце пустыни Сахары. Вариант бредовый. Ну как еще объяснить произошедшее? Да и кто объяснит, если кроме меня в этой чертовой пустыне нет ни души? И я шла, брела к горам. Вскоре показалась луна. Звезды засияли пью бриллиантов, резали воспаленные от песка и яркого солнца глаза. Я замерла на вершине очередного бархана и попыталась найти знакомые созвездия ни одного похожего надежда на то что я очутилась в пустыне и скоро выйду к африканскому городу, где добрые аборигены отведут меня в российское консульство растаяла как последний снеговик под апрельским солнцем приказав себе меньше думать и быстрее шевелить ногами вновь потащилась к тем самым чертовым горам. К ночи стало холодать, так что куртку очень даже пригодилась. Я упорно продвигалась вперед, останавливаясь лишь для того, чтобы выпить глоток воды и перекусить. Выбивалась из сил, но продолжала следовать заложенному алгоритму. Забиралась на очередную дюну, скатывалась вниз, отряхивалась и ползла дальше. Под утро, преодолев один из бесчетного множества барханов, я уже не смогла подняться. Натянула шапку на глаза, свернулась с калачиком. «Если это наказание за совершенное в прошлой жизни, то где-то я очень сильно согрешила. Господи, что мне сделать, чтобы ты меня простил?» Устав от размышлений, я пробормотала несколько молитв, путаясь в словах, после чего заснула с твердой уверенностью, что завтра со мной обязательно случится что-то хорошее. «Либо меня найдут, либо я дойду». Неважно, куда, но дойду. Там будут люди, а еще много-много воды. Проснулась, когда солнце уже раскалило песок. Расправила затекшие конечности. Кожа лица и шеи нестерпимо горела. Вспомнив, как бабушка мазала мне обгоревшую на летнем солнце спину сметаной, полезла в рюкзак. Сметаны не имелось, зато скисшего молока оказалось предостаточно. Намазала лицо, руки, шею, позавтракала хлебом с колбасой, отпила из бутылки и отправилась в путь. И время растворилось. Казалось, я иду в вечность, а может, уже целых две. Мысли путались от жары и усталости. Я вспоминала мужа, друзей, свою первую любовь. Неужели я никогда их больше не увижу? Ведь я так и не спросила у Марка, почему он отпустил меня шесть лет назад, почему не запретил, не оставил с собой, а отпустил в сторону, сказав, что желает мне счастья. И вот я ползу по пустыне, счастливая до невозможности. Почему я не вернулась в наш маленький городок после того, как окончила университет? Хотела, но оказалось уже некому. Да и замуж что я вышла на зло ему» потому что добрые люди донесли, что у Марака девушка, с которой у него все серьезно. Настолько, что и свадьба не за горами. У Марака, значит, девушка, а у меня... А у меня начальник отдела, который давно уже ходил кругами, постепенно сужая радиус. Добивался бы и дальше, но у Марака девушка, и мы тоже через три месяца сыграли свадьбу. В конец обессилев, я поняла, что дальше идти не могу вырыла углубление в тени высокого бархана, завалилась в него, накрывшись сверху курткой. К вечеру слабость прошла. Я поднялась и поползла дальше. По-другому мое передвижение назвать нельзя. Болели растертые в кровь ноги. Первая бутылка боржоми закончилась, от второй осталась только половина. За воду я могла стать наемной убийцей, но никто не предлагал. Поэтому шла ползла вперед, твердя себе, что впереди будет город, до которого я обязательно доберусь. Время от времени поглядывала на виднеющиеся вдали горы. Я уже четко различала неровные очертания склонов, высокие пики, теряющиеся в дымке тонких облаков, но не могла представить, сколько до них еще идти. Противный внутренний голос нашептывал, что пустыня меня убьет значительно раньше. Неожиданно в предзакатном небе появились две темные точки. Ловя жаркий воздух раскрытым ртом, я облизала потрескавшиеся губы. Они приближались. В груди поселилась надежда, ускоряя биение сердца, придавая мне силы. «Может, это поисковая экспедиция, и меня все же ищут?» Я замерла на вершине бархана. Расстояние между нами быстро сокращалось — Но других звуков, кроме порывов ветра, бьющихся о дюны и шелеста песка, не было слышно. «Никакого тебе рычания моторов!» И я подумала. «Скорее всего, это птицы, а не спасательная экспедиция!» Разочарование удавкой сдавило горло. «Ладно, как есть, так есть. Одно радует. Они пьют, значит, неподалеку есть источник. А еще они едят. Интересно, что именно?» Вскоре я уже различала их раскинутые крылья. Птицы приближались слишком быстро, но при этом не шевелили конечностями. Какие-то они неправильные. Нехорошее предчувствие заставило меня броситься вниз по склону. Я судорожно принялась рыть себе убежище, разгребая руками песок, жалея, что не родилась пустынным тушканчиком. Закопаться бы с головой, чтобы никто не нашел. Не успела неожиданно стало совсем тихо, словно кто-то выключил звук. Я слышала лишь скрип песка, поземкой сбегающего с бархана и свое испуганное дыхание. Подняла взгляд и замерла. На вершине дюны сидели мамочки. Не знаю, что это за существа, но уж точно не птицы. Они оказались здоровенными, выше меня ростом, полностью черными, покрытыми, развивающимися на ветру лохмотьями. я не увидела ни их голов, ни глаз, ни конечностей. Зато внутри одеяния шевелился двигался темный туман, делая их похожими на кошмарные тени. Существа смотрели на меня, и тут я почувствовала, как проникает внутрь ледяной потусторонний взгляд, как шарят по моему сознанию чьи-то злые грубые руки. «Пошли вон!» — мысленно крикнула им, выкидывая чужаков из головы, разрывая контакт. Они пошевелились, затем скользнули чуть ниже, приближаясь. «Наверное, сейчас меня будут убивать. Но как? Задушат оперением?» Ментальный удар по сознанию оказался настолько сильным, что я упала на спину. Во рту тут же появился солоноватый привкус. Дотронувшись до лица, увидела на руке кровь. Наверное, вытекло из носа. Вот же гадость. И тогда я сделала то, чему учила меня бабушка. Поставила мысленную защиту. Только студент, похоже, из меня вышел так себе. Существа, объединив силы, быстро сломали ментальную преграду и теперь на пару вытягивали из меня жизненную силу. При этом продолжали сидеть, нахохлившись на вершине бархана. Нокдаун и бой почти проигран. Где рефери? что позволит мне прийти в себя и собраться для ответного удара? Ни души. Лишь неизвестные твари, которые с огромной скоростью высасывали из меня жизненную энергию. Я судорожно искала магический поток, в котором можно было пополнить силы. Раньше в такое я заходила только с бабушкиной помощью. Но она умерла, да и меня, похоже, очень скоро не станет, если не буду пошевеливаться». Неожиданно навалилась апатия и сонливость. Стало холодно, несмотря на сорокоградусную жару. Я чувствовала, как замирает кровь в венах, как потяжелела голова и руки. Песок манил, предлагая прилечь немного отдохнуть. Но уж нет. Как пользоваться чертовой магией в этом мире? Неожиданно поняла, что она повсюду. И я раскрыла навстречу ей свое сознание окунаясь в полноводную энергетическую реку, пропуская ее через себя. Вскоре она уже заполнила меня целиком, переливаясь через край, потому что я не могла впитать так много. Ничего подобного в Москве не было. Усилим воли выкинул из головы чужаков, вновь поставила защиту, но тени опять пошли в атаку, яростно бились о мою ментальную стену. Я же, почувствовав вкус победы, вплетала в нее новые новые кружева заговоров. Ведь бабушка такая затейница была. И хвори прогоняла, и мужей неверных возвращала. А уж по заговорам ей равных не было во всей столице. Наконец, оставив попытки пробиться сквозь мою защиту, тени скользнули вниз. Поплыли ко мне, не касаясь песка. лохмотья развивались на ветру. Мрак вылетал из них клочьями, растворяясь в предзакатном свете. Мое сердце бешено стучало. Адреналин бушевал в крови. Я понимала, что сейчас они меня прикончат. «Уходите!» — крикнула им, поднимаясь на ноги. «Прочь!» Вытянула руки из последних сил, загоняя магический поток в себя, пропуская через тело, направляя в ладони. Огненная река выжигала внутренности но мне все же удалось с ней совладать. Две голубые молнии слетели с моих ладоней и попали в первую тень. Запахло паленой шерстью. Онемев, я увидела, как осела кучкой черного тряпья самая большая тварь. При этом поток продолжал литься через меня, но я была не в силах из него выйти. В упавшую тень полетел еще один разряд. Вторая озадачена зависла рядом. Затем, развернувшись, резво полетела прочь. Балансируя на грани потери сознания, я протянула руки в ее сторону. Еще две молнии, сплетаясь в искрящийся разряд, вылетели из моих ладоней. Затем пришла темнота.